З.К. Васильев и Петров З.К. И мысленно обращали слова глубокой признательности в адрес тех, чей светлый разум и благородный труд создали, построили, смонтировали и отладили космодром. Всю гамму приборов и аппаратов, всю сложную систему агрегатов, что в состоянии оказалось вынести человека за пределы Земли, а потом невредимым доставить его в условленное место. Творцам Востока — слава! Известие, 15.04.1961 Ветер дул, солнца не было. Кругом был холодный степной юг. Они ползли по ледяной пустыне, как мыши под снегом, медленно и невидимо человеческому глазу. Только снега здесь почти не было. Ветер отшлифовал пустыню, укоротил ветки дереву карагач и примялся к Саул. Недоброе тут место, будто и страшной сказки. Летом за 30 градусов жары, а зимой за 30 мороза. Растет здесь повсеместно верблюжья колючка, которая только верблюду и в радость. Зато весной тюльпаны кроют землю красным советским знаменем. Так что, может, и нет этого мира вовсе. Нет никакого поселка там от которого движутся два зэка уже километров сорок. Ничего вовсе нет, а придумал всю эту местность специальный особист за тайной картой. Сидел особист в кругу зеленой лампы и сыпал на карту пепел империи. И там, где падал этот пепел от папирос Казбек, там возникали города и заводы. Там миллионы зэка ударяли лопатами в землю. Там, повторяя струящийся от папиросы дым... Вились по степи дороги, а там, куда ставил особист мокрый подстаканник, возникали моря и озера. Но встанет он, повелитель секретной земли, из-за стола, проведет по гимнастерке рукой, поправляя ремень, скрипнет стул, щелкнет замок несгораемого шкафа. И не будет ничего. Пропадут горы и долины, высохнут моря, скукожится земная поверхность. Ничего не будет» ни звонких восточных названий, ни стертых и унылых русских, дополненных арабскими цифрами. Тех имен, которым, как сорной траве, все равно к чему прицепиться, где прорасти, украсить дачный поселок или пристать к подземному заводу. Нет ничего, только карта, только след карандаша и шорох тесемок картонной папки, в которую спрятали пароходы и самолеты». Глянет сверху из вибрирующего брюха шпионской птицы круглый воровской глаз, захлопает, удивится. Под ним пустота да равнодушная плоская природа. Ищет шпион след от подстаканника, кружки и стрелы, а на деле есть только стальной холодный ветер, колкий снег да зверинный след. И больше нет ничего. Два живых человека ползли в этом придуманном мире, держась кромки холодного бархана. Добравшись до первой линии оцепления, они притаились у самых сапог часового в тулупе. Но тот ничего и не заметил, потому что завыл, заревел надрывно в темноте мотор. Ударили издалека фары грузовика. За ним махнул фарами по степи, умножая тени второй, а затем третий. Грузовики шли медленно и у невидимой границы встали». Петров и Васильев неслышными тенями метнулись к последнему. Они летели, как листья, на стремительном ветру. Да только притвориться листом нельзя в пустой степи. Нет тут листьев, нет дерева на сотни километров вокруг. Притворишься листом — сразу распознает тебя часовой. А вот тенью — ничего, и ветром сойдет. Тенью перевалились Петров и Васильев через борт грузовика, — ветошью, умялись между фанерных ящиков и продолжили путь. Обнявшись, как братья, они дышали друг другу в уши, чтобы не пропадало тепло дыхания. «Терпи, Васильев, терпи, скоро уже! Скоро, скоро!» Дыхание шелестело в ухе, а во втором ухе не пошелестишь, не пошепчешь. «Нет у Васильева второго уха!» — срубило его лопнувшим тросом при погрузке стоял бы Васильев на три пальца левее, закопали бы его рядом с шахтой. «Где Васильев?» спросили бы его сестру Габдальмелью. «Где-где Васильев?» И ответила бы она чистую правду. В Караганде Васильев растворился в степи и шахтных отвалах, превратился Васильев в суслика или сайгака, скачет весело по весне или наоборот, стоит посреди степи топографическим столбиком, свистит на бедность огромной стране. Но стоял Васильев как надо и еще шесть лет ходил на развод. Хлебал баланду и слушал, как не суслик свистит, а свистит ветер на колючей проволоке. Он был на самом деле крымским татарином и сидел долгий срок за гордость своей неправильной национальностью. Васильевым его записали в детском доме, да только имя Мустафа так и не превратилось для него в Михаила». Перед тем, как они спрыгнули с товарняка на пустынном Заоральском перегоне, он долго молился у вагонной стены, стоя на коленях. Он молился о своем народе и всех людях, что сидели с ним в разные годы. Васильев думал, что Петров его не слышит, но Петров не спал, он слышал все. Петров сидел половину своей пятидесятилетней жизни, с перерывом на четыре военных года. Он мог услышать, как крыса ворует чью-то пайку на другом конце барака. Но русский понимал татарина и сам бы молился, да не было у него веры. Четыре года собирался Васильев, собирался душой и телом прыгнуть в степь, что цветет по весне, и услышать свист суслика перед смертью. Да не прыгнул сам, потому что встретил Петрова, что был сух и плешив, и глаза их сошлись вместе, припаялся один взгляд к другому. Потому что все сможет стукач, да не сможет глаза поменять. Глаз стукача жирный и скользкий — Глаз блатаря, пустой и страшный, глаз мужика круглый и налит ужасом. Только у Петрова глаз веселый, потому что ничего не боится Петров. Думает, что ему помирать скоро. Статья у Петрова такая, что по ней сидеть Петрову в черной угольной дыре еще десять лет, которых он не проживет. Сдох усатый, сгорел в топке лысый со своим пенсне. Подевались куда-то бородатый и очкастый на портретах в КВЧ. А Петрову трижды довесили срок» и не приедет к нему специальный партийный человек, не выдадут ему пиджак и справку о реабилитации. Потому что бежал он с зоны уже дважды. Потому что Петров и так-то жив по случайности. Случайно его не выдали недодавленные танками зеки бунтовщики Оттого весело Петрову, и бьется у него в глазах сумасшедшенка, помноженная на рассказы соседа с свечной как агосфер фамилии Рабинович. «Сразу поверил Петров Рабиновичу» поверил и Васильев Петрову. Помирать так с музыкой, помирать так в центре холодного ветра, в том месте, где бьется адский огонь посреди степи. Верит Васильев Петрову, а Петров Васильеву тоже верит свято, как может верить русский человек татарину, потому что Петров — солдат и вор, а Васильев — крымский татарин. Лежат они, обнявшись, несет их машина, и не видит их никто». Ни разяво часовой, ни шпионский глаз в самолете. Нет самолетов над степью, а последний догорел весной над Уралом. Нечего сюда чужим глазам соваться. Здесь из земли растет огромная морковка. Торчит из земли острым носом, смотрит в землю ботвой. Они ползли, спрыгнув с кузова целую вечность. Но в тот момент, когда Васильев уже начал засыпать от изнеможения, они уткнулись, наконец, в первую полосу колючей проволоки». Петров полз впереди и начал прокусывать самодельными кусачками дыру в заграждении. — В сторону не ходи! — прохрипел он, не оборачиваясь. — Тут наверняка мины! — Васильев не ответил. Его рот был забит холодным ветром. Они миновали и эту полосу, а потом еще несколько, пока не выбрались на пространство перед гигантским котлованом. Местность казалась пустынной, только указательный палец прожектора обмахивал степь, а сколько служивого Люда сидит по укромным местам, то известно только главному командиру. Но вот прямо перед ними возникла огромная свеча ракеты, которую только что привез к старту паровоз. Два Зека отдыхали в последний раз перед броском. Ватники хоть и были покрашены белой масляной краской, намокли, но оба беглеца не чувствовали их тяжести. — Она, — удовлетворенно отметил Васильев, — семерка, — — Это ее Рабинович конструировал еще в 54 четвертом. Семь, кстати, счастливое число. — Точно все решил, а? — крикнул ему в ухо Петров. — А у нас выбора нет, как мы колючку перелезли. Да и вообще выбора у человека нет. Все на небе решено. Васильев притянул колени к груди, чтобы ветер не так сильно холодил тело. Выбор был сделан давно, когда Рабинович заставлял их учить наизусть карту местности и конструкцию ракеты. Нарушители проползли через двойное оцепление и начали карабкаться по откосу стартового стола к самой ракете. Прямо перед ними стоял часовой, и Петров вытащил из-за пазухи заточку. — Только не убивай! — выдохнул Васильев. — Не надо! Совсем нехорошо будет, да? — Это уж как выйдет, — угрюмо отвечал Петров. «У них своя служба, у нас своя. Если б я так в охранении стоял под Курском, ты бы тут один валандался. Или на фольварке каком-нибудь мерзлую картошку воровал у немецких хозяев. Вот что я тебе скажу». Но часовой переступил через кабель, сделал несколько шагов в сторону, и вот снова двумя тенями Петров и Васильев метнулись к лестнице на небо. Рядом с ними из ракеты вырывались струи непонятных газов, пахло химией и электричеством». Фермы обледенели, они свистели и выли, да и по железной лестнице карабкаться было трудно. Наконец Петров и Васильев достигли верхней площадки. Петров потрогал белый бок ракеты и дверцу в этой гладкой поверхности, потом достал заточку и, поковырявшись в замке, отвалил люк. Там, внутри, был еще один, только круглый. В последний раз, оглянувшись на огни в степи, товарищи закрыли за собой оба люка. Клацнуло, ухнуло... Без скрипа провернулся барашек, отгородив их и от свиста, и от ветра. Петров достал кресало и запалил припасенный клок газеты. «Тут человек. Спит?» Держа на готове заточку, Петров приблизился к телу, одетому в красный комбинезон. Поперек лица космонавта он увидел надпись «Макет». «Что это?» — открыл рот Васильев. «Не робей, парень, это чучело». «Что за чучел? Из кого? Зачем?» Васильев разглядывал человека, у которого вместо рта и носа черные буквы. Они осматривались, чувствуя, как напряжение отпускает, как становится холодно. Вдруг звук из другого мира дошел до них. «Собаки! Собаки идут к нам!» — забормотал Васильев. «Ты что, какие на этой вышке собаки?» Петров посвятил газетой, но и вправду увидел собаку. Внутри странной глухой клетки сверкал собачий глаз. «Ну вот, рж твою двадцать, и здесь под конвоем!» Петров развеселился. «А ты знаешь, как эти придурки собаку назвали, а? Пчелка? Смотри, тут над второй еще написано «Мушка».» Они начали хохотать. Петров густо и хрипло, а Васильев тонко и визгливо. Это была истерика, они хлопали друг друга по бокам, бились головами и спинами о стены, Хохот множился, собаки скулили от испуга, и вот Васильев, размахивая руками, случайно задел какой-то рычаг. Внутренность шара залил мертвенный свет. «Ну вот и опаньки! Давай устраиваться!» И Васильев стал потрошить человечье чучело. Манекен оказался набит какой-то трухой, бумагой и серебристыми детальками с проводами. Наконец Васильев успокоился, надел трофейный комбинезон. Петров неодобрительно посмотрел на него и ничего не сказал. Сам он сел в кресло вместо манекена и попробовал подергать ручку управления. «Ничего, я самоходку водил. Самоходку. Так и тут справлюсь. Только не люблю я, когда люки задраены. Люки задраены, спасения не жди. У нас вот под Бреслау в соседнюю машину фауст-патрон попал. Снаружи дырочка, палец не пролезет, а внутри тишина». «Только слышно, как умформер рации жужжит. Я с тех пор с задраенными люками никогда не ходил. А это что? Что это здесь на табличке? Тангаш. Вот здесь крен, понимаю. рыскание Тоже понимаю. А тангаш? Тангаш, это так». Васильев сделал неопределенное движение рукой. Внезапно мигнули лампы на приборной доске. Харкнул на потолке динамик, застучало что-то внизу под ними заполнил уши тонкий свист, который потом перешел в рев. Внутренность корабля вибрировала, собаки завыли, а Васильев свалился за клетки. Снова хрюкнул динамик, забулькала непонятными словами чья-то речь. «Телеметрия!» — захрипел голос сверху. «Что за дела? Что это нам видно?» «Что видно?» «Почему у вас в объективе тряпки?» Петров и Васильев слушали голоса, несущиеся с потолка. «А знаешь, братан», — сказал Петров, — «это ведь ты им кинокамеру ватником закрыл. Вот они и надрываются». Шум между тем усиливался, и вдруг страшная тяжесть навалилась на них. Хуже всех пришлось Васильеву. Петров лежал, удобно устроившись в кресле. Собаки скулили в своих алюминиевых норах, только Васильев орал в неудобной позе у иллюминатора. Он замер, что-то отвалилось от их корабля и ушло вниз» но тут же вспомнил, что и об этом тоже, как и о многом другом, их предупреждал Рабинович. Ощущение тяжести стало понемногу уходить. Васильев почувствовал, как его тащит по борту и зацепился ватником за какой-то крюк. Петров повернул к нему лицо, залитое кровью. Тугие красные шарики вылетали у него из носа и застывали в воздухе. «Вот ведь Рабинович рассказывал, но я не думал, что это так странно». Васильев завис над пристегнутым Петровым. «Рабинович все знал. Жалко, мы его не взяли. У Рабиновича дети. Да и куда тут Рабиновича девать? Не пролезет сюда Рабинович. Но ведь дело, парень, в другом. Никто, кроме Рабиновича, про нас теперь не расскажет. Только он людям и донесет. Вот в чем Фенька. И то, что первыми были мы, а не эти в погонах. Это наш мир. Мы его строили. Мы его от германского фашизма отстояли и снова строили». «Это мы должны были лететь, а не они!» «Они потом полетят, а нам ждать нельзя!» «У нас времени нет, у нас только срока!» «В этом, Васильев, фенька и есть!» Земля в иллюминаторе выгнулась, как миска, и Петров с Васильевым принялись разглядывать континенты. Васильев вытащил пчелку из клетки и начал чесать ее за ухом. «Вот и кругосветку сделали!» — сообразил Васильев. «Где садиться-то будем?» «К нам-то нельзя. Может, кому еще?» Об этом они как-то не думали. Дело было сделано. Невероятное дело, к которому они четыре года шли, как на богомолье, а что делать дальше, никто не знал. Бывшие зэки задумались. «Нет, у немцев я живой не сяду. Да и у англичан тоже. Это все равно, что родину продать. Получится, что нас правильно сажали, и тогда все напрасно». «Значит, они правы во всем, а мы — пыль лагерная, в шине до кормки. И в Америке не сядем, они наш аппарат раскурочат себе на пользу, а мы, значит, как сученые, будем с этими собаками в заокеанском цирке подъедаться». «А куда лететь-то?» Васильев выпустил собаку из рук, и она поплыла в воздухе, смешно дергая лапами. «Планет много, не то семь, не то девять. Может, на Марс?» Петров задумался». — Нет, на Марс не пойдем. Я слышал, что там каналов много. — Ну и что, что много? — удивился Васильев. — Мне канал строя и его каналов в жизни хватило. Мне хватило и имени Москвы, и главного Туркменского. Я к Марсу от того большого доверия не испытываю. Мы к Венере пойдем. И Петров подмигнул. — Только держись. И он, пристегнувшись к креслу, налег на штурвал. Корабль чуть принял вправо, и накренился. Васильев приник к иллюминатору, тыча пальцем туда, где неслись мимо них необжитые вольные звезды.